Двадцатилетним молодым человеком со следами и звездки на брюках, с пятнами гипса на пиджаке. Не хочу видеть, как он, сияя, размахивает линейкой или идет, держа под мышкой скатанные в трубку чертежи. Не хочу видеть девятнадцатилетнюю Эдит, читающую коварство и любовь. Закрой глаза, старый Давид. Захлопни календарь. Вот тебе кофе. Я в самом деле боюсь, поверь мне, это не ложь. Пусть мой кораблик плывет, не топи его, не будь озорным мальчишкой, который все разрушает. Сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ! Роберт тоже участвует в игре. Он послушно отправляется всюду, куда я его посылаю. От 1917 До 1942 года ни шагу дальше. Он держится прямо, не гнется. Он истый немец. Я знаю, что он тосковал по родине, что на чужбине ничто не приносило ему счастья, ни игра в бильярд, ни зубрежка формул. Знаю, что он вернулся не только ради Эдит. Он истый немец, он читает гольдерлина и никогда не принимал причастие Буйвола. Роберт принадлежит к числу избранных. Он не агнец, а пастырь. Хотелось бы только знать, что он делал во время войны. Но об этом он никогда не рассказывает. Он стал архитектором, но не выстроил ни одного дома. На его брюках никогда не было следов и звездки. Он всегда выглядел безукоризненно. Всегда был кабинетным ученым. Никогда не мечтал попировать на празднике по случаю окончания стройки. А где же другой мой сын, Отто? Пал под Киевом. Наша плоть и кровь. Откуда он взялся такой? И куда ушел? Правда ли, что он был похож на твоего отца? Неужели ты ни разу не встретил Отто с девушкой? Мне бы так хотелось узнать что-нибудь о нем. Я помню, что он с удовольствием пил пиво и не любил огурцов. Помню все его жесты, когда он причесывался и когда надевал пальто. Он донес на нас полиции, он пошел в армию, не закончив даже гимназии, и писал нам убийственно насмешливые открытки. «Мы живем хорошо, чего и вам желаю. Пришлите 3000 Даже в отпуск он и то не приезжал домой. Где он проводил свои отпуска? Какой сыщик сумел бы нам рассказать об этом? Я знаю номера его полков и номера полевых почт, знаю его воинские звания... Он был обер-лейтенантом, майором и подполковником, подполковник Фемель. Последний удар был, как всегда, нанесён нам с помощью цифр. Пал 12.1.1942. Я собственными глазами видела, как он сбивал с ног прохожих за то, что они не отдавали честь нацистскому знамени, Видела, как он поднимал руку и бил их. Он и меня ударил бы, если бы я не поспешила свернуть в переулок. Как он попал в наш дом? Я не могу придумать никакого глупого утешения. Не могу даже внушить себе, что Отто подменили при рождении. Он родился дома. В нашей спальне наверху, через две недели после смерти Генриха, он родился в темный октябрьский день 1917 года и был похож на твоего отца. — Тише, старик, ничего не говори, не открывай глаза, не показывай, что тебе уже восемьдесят лет. — Мементо, ква, пулвис эт in полвера Роверторис Прах ты и в прах возвратишься Слова из богослужения пепельной среды, который открывает великий пост в западной традиции.